Документ двадцать первый. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 19 августа 1939 года, 17 часов 30 минут. Вне очереди. Берлин, секретно. Телеграмма номер 187 от 19 августа. На вашу телеграмму за номером 185, от 18 августа срочно. Советское правительство согласилось на то, чтобы приезд в Москву имперского министра иностранных дел состоялся через неделю после объявления о подписании экономического соглашения. Молотов заявил, что если о заключении экономического соглашения будет объявлено завтра, то имперский министр иностранных дел может прибыть в Москву 26 или 27 августа. Молотов вручил мне проект пакта о ненападении. Подробный отчет о двух беседах, которые я имел с Молотовым сегодня, а также текст советского проекта, следует телеграфом немедленно. Шуленбург.